Если он любит, дождется. Вот гадство, простонал профессор. Что такое, в чем дело? Впервые очнулся Боцман. Вон, гриб торчит, показал он на платформу, в начале которой как раз там, где и сейчас находилась импровизированная лестница из старых шпал, прохаживался милиционер. То же самое наблюдалось и на других платформах. Торчит, как клизма, случайно забытая в жопе, Вот на ней бы я женился, сказал он вдруг. На ком? На докторше, улыбнулся Боцман. Веселая, слушай, пошли к нашим, вдруг вполне осмысленно предложил он. Хмель с него слетел так же быстро, как взял. Есть такие люди, их полно. Сидят в компании за прекрасно сервированным столом и ничего не едят, так корочку хлебца мусолят. Когда у них спрашивают, нравится ли закуска, и почему не притронулся, загадочно и авторитетно утверждают, что иначе их не возьмет. Или от закуски только голова болит наутро. Когда же люди собираются выйти из-за стола покурить, бравые выпивохи, как правило, уже лежат лицами в салат Но Боцман закусывал. Профессор точно знал, что суп из горохового концентрата с запахом бекона у американцев съел наверняка. Он все помнит. Он не мог только понять, чего с таким упорством лезет ему в голову собственная фамилия. Он чувствовал, что не зря, но за хвост ниточную мысль уловить не мог. Пошли. И они побрели по путям в сторону Пакгаузов. Ни того, ни другого не смутила гоголевская лужа, преградившая дорогу. Они форсировали ее без потерь личного состава, ни разу не упав. Но острое обоняние обоих моментально среагировало на резкий запах горелого мяса, который шел из-за трех вагонов люкс. Боцман с трудом вспомнил место, где его догонял странный лейтенант милиции в парадной форме. Да, это случилось сразу после драки. Вернее, драка еще продолжалась, но уже близок был ее логический конец. Оба поводили носами, определяя, откуда дует ветер, принесший запах. Казалось, вот-вот примут стойку охотничьи собаки. Запах исходил от вагонов. Нехорошие вагоны. Они знали или догадывались о предназначении служебных помещений на колесах. Но странно, всегда задернутые шторы на некоторых из окон отсутствовали. Боцман и профессор, влекомые больше запахом, чем любопытством, обошли вагоны и осторожно выглянули. В мангалах доклевали последние угольки, а на шампурах скукожились черные комочки, когда-то бывшие бараниной или свини Теперь уже не разобраться. Странная тишина висела в проходе между бардаком и стеной ограждения. Они выжидали целую вечность, наученные горьким опытом последних прожитых лет. Бери только наверняка. Сделали первый шаг. Самое главное – сделать первый шаг. Все в жизни начинается с первого шага. И дорога к смерти тоже. В сущности, наше рождение есть не что иное, как подготовка к этому замечательному акту. Уходи из жизни. Кто и как провел подготовку – это личное дело. Посты, награды здесь совершенно ни при чем. Боцману умирать было бы не страшно. Он уяснил одну вещь. Умирающий никак не может простить ни себе, ни живущим, что его не будет, а жизнь продолжится. Кто-то насладится музыкой Моцарта, где-то родится новый Бетховен, будут влюбляться, ненавидеть, но без него, без умирающего... Зависть. Вот тот основной мотив, который заставляет человека страдать на смертном одре. Но Боцман знал еще одно. Мучительно смерть бывает и для человека, не сделавшего какое-то главное дело. Боцман давно уже устал жить. Но у него было дело, и он хотел довести его до конца во что бы то ни стало. Скоро ему 64. При том образе жизни, который вел последние годы, осталось немного.